Глава шестнадцатая. Полет на заставы. Решили на заставы лететь через два дня и рано, затемно. С Катериной взяли обещание, что лебеди Манна на заставы не полетит. Хотя, если совсем честно, ей не так уж и хотелось туда самой крыльями махать. Тяжело очень, между прочим. Да и стрёмно. Пойми, если бы ты в воробья могла превратиться, было бы гораздо проще. А либо де могут и свои же пристрелить на жаркое из-за того, что они частенько еги прислуживают, и просто из-за того, что князь какой-нибудь на охоту выехал и желает лук пристрелять. А тут цель такая. Короче, просто так летать не смей. Поняла? Баён вышагивал на задних лапах и сильно сердился. Это же надо, додумалась и разлеталась, моду взяла. Кот вообще полёты не любил. очень переживал, а тут девочка сама летает. Я ещё хорошо, что это не колдовство, а такая м гомеопатия случилась. Лебединая ковшинка растение редкое и своевольное, но ты ей как видно понравилось. Вот она и подарила такую, м как бы сказать, поприличнее, ну, возможность, что ли. Екатерина чувствовала, что воробьём быть ей бы не понравилось, лебедем приятнее. По крайней мере, окрылья больше, и махать ими надо значительно реже. За два дня, которые прошли до вылета к западным заставам, она уже три раза улетала с Жаруси на очень далекое лесное озеро, где жар птица учила ее маневрировать, отдыхать на потоках воздуха и резко снижаться в безопасности, сломать себе шею. Но и когда они летели на озеро, и особенно когда возвращались, Катя была очень рада, что в пути ее несет Жаруся. Кот был категорически против, но птица его быстро переспорила. "Боюн, не будь ты дурнем. Девочка получила редчайший подарок лукоморской природы. Ей надо уметь пользоваться тем, что у неё есть. Ты достаточно её напугал, а теперь я её научу, как следует летать, и, возможно, это спасёт ей когда-нибудь жизнь". На этом Боюн оскорблённо замолчал и удалился к столу заесть расстройство. На третий день вылетали очень рано. Катю разбудил и жаруся, баюн дулся, волк был мрачен, сивка молчаливая по природе, просто готовился к ответственному полёту. Степан, который выяснил, что его на заставу не берут, наконец страшно обиделся. Но когда выполз на шум сборов и посмотрел на часы, решил, что если надо вставать в такое время, то ему такая радость и даром не нужна, и в придачу не нужна. И он лучше еще спокойно поспит. Степана решили не брать по сформулированной накануне баюном причине. Если мы все будем охранять одну Катерину, то может и обойдется. Но следить за парочкой таких предприимчивых отроков я лично не собираюсь. Тем более, что в туман Катерине не надо. Катя летела на сивке, за ней сидел Баюн и что-то сердито ворчал почти всю дорогу. Волк и горбунок летели по бокам, а жарусьо сверху. Катерине было неловко. Что такого может со мной приключиться? Могла бы только с волком слетать и всё, или жарусьей, размышляла она, но глядя вниз на залятой мерзким туманом земле, она уже почти пожалела о том, что настояла на своём. Хоть бы никто из них не пострадал, думала она. Я-то домой вернусь, а они. Летели долго. Иногда попадались известные любимые сказки. Там были ухоженные поля, деревня, мычали внизу коровы, выходя на пастбище, доносились голоса и детский смех. Но как же много было захваченного туманом пространства. "Подлетаем к первой заставе, внимание", скомандовал Сивка. Катерина крепче уцепилась за конскую гриву, но Сивка снизился мягко и ступил на широкий двор внутри высоченного частокола. За ним приземлились все остальные, кроме Жаруси, которая опустилась на конёк ближайшего дома. Когда они ещё спускались, настоящий участкокола вышки ударил колокол, и во двор выбежали люди. Здрав будь вы, воевода Никита Иваныч, махнул головой баюн, неторопливо подходящему во главе толпы кряжестному человеку в кольчужной рубахе до колен и шлеме с позолоченным верхом. Я тебе не болеть, Начальник сторожевой заставы внимательно осмотрел прибывших. "С чем пожаловали?" какой-то тон нелюбезный, прямо скажем, подумала Катерина. Хотя время тяжёлое, наверное, не до политесов ему тот. "Домодца вот зачинцу привезли вам", хотела она на заставы посмотреть, а может, если получится, ещё кладенец и вам изготовить. Не только соседям вашим тогда такой меч достанется. Начальник заставы пренебрежительно осмотрел Катерину. Ты меня прости, Баюн, но ты бы мне эти сказки лучше не рассказывал. Этот пигалица никак не может быть сказочницей. Приволокли девчонку сопливую и что? Радоваться мне? Если где-то еще кладинец найдешь, привози, в ножки поклонюсь. А врать не надо. И так на днях уже тебя наслушался. И бандит этого забирай. Он кивнул в сторону Волка. Надо бы задержать его, давненько разыскивают. Ну а уж уважу тебя. Не видел я его тут и всё. Так что проваливайте, пока я добрый. Стоявшие вокруг дружинники начали смеяться. Кто-то вовсе пальцем в сторону Катерины ткнул и за живот со смеху схватился. Глянь, глянь, целая сказочность стоит. Катерине показалось, что её по лицу ударили. За что они так? Подумала девочка и закусила губу, чтобы не заплакать. Я так хотела сюда приехать, хоть попытаться помочь им они. Она едва сумела сдержаться и положила руку на вздыбленную шерсть на спине волка. Кот оскорбился страшно. И что, позволь уточнить, ты хотел сказать? Что я тебе соврал? Да не верю я, что еще могут быть на свете какие-то сказочники. И людям своим голову не дам морочить. Мне и так хватает дел, чем глупости твои слушать. Да где ты был-то столько времени? Свалился с лукоморья, а нас оставил. Сказочника пошел искать и нашел. Да не смеши меня и не зли. Мало мне. Вон еще царевича младшего принесло на мою голову. Так ты еще. Бери я свою сопливицу и вали отсюда. Что за шум? Из дальнего терема на звук голосов вышел в сопровождении нескольких ярко одетых воинов мальчишка, на пару лет старше Кати. Одет он был очень богато. Рука лежала на изукрашенном мече, на голове, несмотря на летнюю жару, была расшитая шапка с меховой оторочкой. Мальчишка недовольно хмурился. Еще раз спрашиваю, что вы тут шумите и почему колокол звонил? Да это так, ты не гневайся, царевич Иван, ерунда это, гости не званы, сейчас уже уберутся. Заторопился с объяснениями воевода. Вою он опять прилетел, но меча не привез. А вот девчонку сапливою вместо мяча нам предлагает и дескать сказочница прибыла. Мальчишка оглядел Катерину с ног до головы пристарительно и ухмыльнулся, открыл был рот, что-то сказать, но в этот самый момент на вышке уже грозно загудел колокол и из-за чистокола полетели стрелы. Жаруся распахнула крылья, стремительно взлетела на спинной сивке и на конечники стрел на лету начали плавиться. А сами стрелы сгорели, не успев долететь до земли. Зато с одной стороны частокола, прямо у ворот, над заострёнными кольями возник плотный язык тумана. Дружинники кинулись за оружием, в ворота ударили тараном, ещё раз, ещё. Ворота затрещали, в проломленную дыру тоже полетели стрелы, и начал вползать зеленоватый туманный сумрак. Царевича прикрыть Скомандовал воевода и рванулся к воротам, закрываясь от стрел щитом. За ним кинулись дружинники. Катерина ещё ни разу в жизни не видела настоящего сражения. Она как-то сразу увидела всё: и упавшего со стрелой, ванзившейся в плечо мужика, который только что весело над ней смеялся, и воеводу, на которого сейчас обрушится волна тварей, осмелевших на пару мгновений вылезти из туманного языка. и мальчишку царевича, который, выхватив меч, стремился к воеводе, не обращая внимания на своих приближённых, чуть за полу кафтана его не хватавших, она увидела и первого из монстров с гигантской секирой, которую он уже занёс над молоденьким дружинником, оказавшимся ближе всего к воротам. У дружинника же наверняка мама есть, может жена, дети. Его же сейчас убьют. Катерина сжалась от страха за волком и прошептала: "Не бывает в доброй сказке злой конец. Меч обычный, превратиться в кладенец. Ветром чистым унесет чужую радь, чтобы грязью лука мор я не морать". Сказала Татьяна совсем не громко, почти шепотом. А получилось так, что услышали все. И ее слова, и свист от ударившей в меч первого дружинника молнии. От неё меч сразу загорелся золотым яростным огнём. Дружинник, ещё ничего не уразумев, машинально и безнадёжно отмахнулся мечом от страшного оружия, летящего на него. И вдруг секира разлетелась на мелкие осколки. Дикий рёв отброшенного страшной золотой волной монстра затих где-то далеко за воротами вместе со всей суровой нападавшей нечисти. А самое удивительное, что от движения меча стремительно втянулся обратно за ворота туман, который и дал возможность нападавшим подобраться к оставе. Дружинник ещё не веря своим глазам, смотрел на меч, который держал в руках. К нему подскочил воевода. Андрейка, а ну-ка! Он прихватил меч из руки ошеловшего парня и кинулся к воротам, осторожно выглянул за пробитые створки и обернулся в полном изумлении. их как вихрем снесло и их и туман этот ребятки там чисто только оружие валяется не веря себе он осмотрел сверкающий меч на стальной чистой поверхности яростно высвечивалась золотая полоса стекала к краям исчезала и появлялась вновь у рукояти да это же и правда кладенец Катерина как застыла в момент нападения, прижавшись спиной к боку Сивки и схватившись одной рукой за бурую шерсть на загривке волка, так и стояла. Со всех сторон ее прикрывали ее сказочные друзья, а Жаруся зависла прямо над головой, закрывая раскаленными крыльями от стрел. Воевода пораженно поднял глаза, выискивая сопливую девчонку, только что спащенную его заставу. Это как же? Да что же она и правда сказочница, только и сумел проговорить воевода. А я тебе чего рассказывал? Байон первым пришёл в себя и важно вышел вперёд. А ты меня тут чего устроил? Я, можно сказать, лапы себе стёр, пока её нашёл. А ты орать на меня, оскорблять девочку, получил свой меч. Домолен, всё, собираемся и летим дальше. Он повернулся к своим спутникам. И подмигнул Катерине. Она пока не очень успела в себя прийти и тяжело дышала, как после быстрого бега. Это того этого. Ты же не гневайся, Баюшечка, ну прости меня, дурня старого, по старой-то дружбе, а? Затоптался в сильном смущении воявода. Я ж того не знал. Он, кажется, даже на цыпочке попытался встать, чтобы разглядеть Катерину, опустившую лицо и практически полностью скрывшуюся за волка. Это ты же не гневайся, девица, а? Мы тут люди военные, грубые, уже и не надеели, что помощь будет откель. Каждый день ждём, что накроет нас мерзость эта, а мы на их дороге стоим. Если нас накроет, то царству за нами не выжить. Так уж прости и нас, а? Екатерина, спрятавшись за волка, быстро вытирала глаза и нос. Что у меня втя физиономии опять в слезах? ругалась она про себя. Что я за тряпка такая? Они так живут страшно. Немудрено, что меня восприняли как насмешку. А ещё извиняются. Ну, быстро возьми себя в руки, шляпа. Она решительно обошла волка и посмотрела в лицо воиводи. Я и не сержусь вовсе. Просто очень испугалась. Девчонка совсем, глаза мокрые, подбородок дрожит, а клочки сжаты, чтобы, значит, не зареветь. Сказочница наша, прошу, любить и жаловать. Подумалось старому воеводе. Он поклонился в пояс Катерине и тряснул по затылку дружиннику Андрейке, который застыл рядом, открыв рот и уставившись на малявку. Кланяйся, Дурень. Она тебя только что от той поги не спасла. Да и не только тебя, а как я посмотрю. Кот важно прошел мимо воеводы и не принужденно протиснулся в пробитую в воротах дыру. Смотри, как Катерина. Как интересно, позвал он снаружи. Катерина, обойдя и воеводу, и дружинника, смело вылезла за ним. Волка, распугав дружинников, одним махом перелетел чистокол, рассудив, что в дрю он ни почем не пролезет, а горбунок попросту плясал на самом чистоколе. Сивка вздохнул и остался на месте. Если уж Баюн вылез и Катерину позвал, значит опасности нет. А чего зазря прыгать-то? Он покосился на молоденького царевича, которого Екатерина вообще проигнорировала. А он царевич смотрел вслед сказочнице, открыв рот. Э, а на что и правда может? Мужик со стрелой в плече, поднявшись с земли и морщась от боли, решился спросить у Жаруси, которая спокойно чистила перья, сидя на столбе. А ты что, не разглядел? Жаруся ответить не успела. Это кто-то из дружинников уже унимал излишне недоверчивого соратника. Дружинники с уважением посматривали в сторону ворот, но подойти не решались. Вот тебе и сопливка. В сомнениях топтался и царевич Иван. А за воротами кот с научным интересом разглядывал посечённое оружие нападавших. Глянь, Катюша. Парнишка один раз мечом махнул, а волна от меча не только секиру в дрембесги разнесла, но и всё в отрата. Это... Но больше всего интересно, что туман ушел и гляди, как хорошо он ушел. Никита Иванович, а где эта дрянь сегодня до нападения была? Спросил кот у воеводы. Воевода вгляделся и тихо ахнул. Туман то отступил, не то чтобы сильно, так ведь кладенец-то был за чистоколом. А если? Он покосился на кота. А если сейчас еще раз махнуть, а? У воеводы аж глаза загорелись. А попробуй. Милостивый разрешил ему важный бой. Воевода покрепче взялся за рукоять и махнул в сторону застывшего в отдалении тумана. Меч резко свистнул, золотая волна сорвалась с кромки меча, туман качнулся и ещё отступил. Причём это было заметно. В тумане раздался отдалённый вой и звон падающего оружия. Ничего себе. только и смог выговорить воевода. Ты особо не рассчитывай, что теперь можешь мечом туман прогонять, предупредил его баюн. Это как ветер, подумала, отогнал, чтобы войнам твоим атаку отбить и не сгинуть там. Не даром сказочница про ветер сказала: "Туман обратно припомозёт". Да не надо меня предупреждать, и так понятно, что временно, сказал воевода, глядя на колышащийся туман. Но ты хоть понимаешь, какое это для нас чудо и подмога. Екатерина все оставшееся время пребывания на заставе ловила на себе взгляды царевича Ивана. Он все-таки осмелился подойти, поклонился, пригласил в стольный град. Екатерина даже сумела вежливо ответить что-то вроде: "Как-нибудь, как-нибудь, при непременно". Его спутники тоже взирали очень почтительно, но больше всего Екатерина зауважал лаевода. Он все ходил с мечом, любовался на него и поглядывал с восторгом в сторону девочки. Так, погостили и хватит, решительно заявил Волк, глядя на уставшую Катерину. Одну заставу осчастливили, ей домой пора, сообщил он коту на ухо. Тот согласно закивал головой. И несмотря на громогласное приглашение дружинников и воеводы, а также самого царевича Ивана, Катерина вежливо им поклонилась. Попрощалась и, наконец-то усевшись верхом на сивку, полетела к дубу. Горбунок сопровождал их до своей сказки, пригласил в гости, но всем хотелось вернуться в дуб и отдохнуть. Тогда конек попрощался и поскакал вниз к себе.